И как здесь оказался? Стреляли, коротко ответил Саид, свертывая аркан на локте. Сухов одобрительно кивнул и, подняв с песка свои часы, надел их на запястье, посмотрел на море, на воду, от которой так расслабился, после чего поясился ремнем с кобурой, ложил в нее револьвер, и тут раздался выстрел. Сухов быстро обернулся и увидел Саида с карабином в руках, который с пола оборота только что выстрелил. Саид каким-то сверхчувством воина уловил шевеление раненого Джигита в красном жилете, поднимающего руку с ножом для броска. Сухов взглянул на теперь уже навсегда уткнувшегося в песок противника, снова поинтересовался: "Откуда у тебя карабин?" Саид бесстрастно перезаряжал карабин. Гильза, выпрыгнув из ствола, перевернулась и мягко упала на песок. Так же бесстрастно пожав плечами, он ответил Сухову: "В пустыне оружия много, птицы не клюют оружие". "Это точно", согласился Сухов. "Птицы клюют нас". Он вспомнил, как грифы терзали погибших бойцов отряда Махкамова. Потом он обернулся и увидел Как вышли к берегу жоны Абдулы, и остановившись, сбились в кучу. Сухов усмехнулся, покачал головой. Петруха, цепляясь ногой за приклад винтовки, торопливо, почти бегом следовал за Суховым, который уверенно шагал от моря к пиджинту. За ними отставая метров на 10 гуськом, семенили наступают друг другу на пятки и путаясь в подолах, жоны Абдулы с закутанными лицами. Товарищ Сухов конючил Петруха. А как Крахимов задержится, что тогда? Ведь Абдулла из за них знаете. Не робей, Петруха, садил его Сухов. Он вдруг остановился у ближайшего к морю двора. Здесь под стеной сидели на завалинке трое высохших стариков. В белых чулмах, обесцвеченные годами глаза их бесстрастно смотрели на Сухова, и если бы не четки, которые старики медленно перебирали, можно было подумать, что они вырезаны из серого обожженного солнцем песчаника. Здорового отцы поздоровался со старицем Сухов, обратив внимание на тлеющий ящик, на краешке которого сидел один из стариков, а на крышке рядом лежала трубка с длинным чубуком. Старики молчали, мысленно подсчитывая свои грехи, готовясь к переходу в другой мир. Сухов хотел было пойти дальше, но заметил вдруг на тлеющем ящике полустёртую надпись: "Динамит". Сухов наклонился и легонько стукнул по ящику. Тот не был пустым. "Извиняйте, отец", сказал Сухов и, приподняв невесомого старика, пересадил его. Затем отодрал тлеющую крышку, под ней были аккуратно уложены динамитные шашки. "Где взяли?" спросил он, оглядев стариков. "Давно здесь сидим" безразлично ответил самый старый. Сухов вынул креню шешку, зашвырнул её в воздух и выхватив револьвер, выстрелил. Раздался оглушительный взрыв. Старики остались сидеть так же спокойно и невозмутимо. Только с них взрывной волной разом сдуло челмы, обнажив их голые как коленки, заблестевшие на солнце черепа. Петруха, прихвати ящик, пригодится, приказал Сухов. "Есть", ответил парень и, подняв ящик, взвалил его на плечо. А барышням объясни, Продолжал Сухов, бросив взгляд на гарем, который снова сбился в кучу поодаль. Что никакого Абдулы не будет, чтоб без паники. Ясно? Ясно, повеселел Петруха, понимая, что теперь он не одинок. Они тронулись дальше. Впереди шёл Сухов. За ним ковылял Петруха, таща на плече тяжёлый ящик с динамитом. Сухов ещё не знал, где пригодится динамит, но о том, что он пригодится, был уверен. Оставшись здесь, он обрёк себя на неминуемую и неравную схватку с Абдулой. Закутанные в чедры женщины Абдулы спешили за ними. Гюльчатаи посматривала на Петруху, на его тощие ягодицы и улыбалась под поранжой. стрикоза, сверкая крылышками, зависла в воздухе перед закрытым лицом, гульчатая, мешая ей смотреть. У музея сухого ждал Саид. Хмурый и сосредоточенный, сидел он на конях с карабином на эскось спины, с револьвером на поясе. "Ты что?" спросил Сухов, уже зная наперёд, что скажет Саид. "О Абделе много людей", сказал Саид. "Это точно". Уходи, скоро он будет здесь. Теперь не могу. Видишь, как всё обернулось? Оставайся ты тоже. Здесь нет Джевдета. Саид тронул с места коня. "Ну тогда счастливо", с сожалением сказал Сухов. Саид, пустив коня шагом, медленно удалялся. Сухов долго смотрел ему вслед, понимая, что значит для него в этой ситуации такой воин, как Саид, но месть есть месть. И нет ничего важнее в жизни для кровника. Эту истину Востока Сухов постиг давно.